Фея в медвежьей берлоге. Шумел лес, гудел ветер, Столетние сосны плакали и стонали. Старая колдунья метель Кружилась в дикой пляске. Дедка Мороз смотрел на нее, Хлопал в ладоши и восклицал С довольным видом, потирая руки. Лихо! Ой, бабушка-метелица, лихо! А лес шумел, И старые сосны плакали и стонали. Кругом было темно, неприветно. Звери попрятались к себе в берлоге, чтобы переждать в них лютую непогоду. Им было весело, тепло и уютно. У всех у них были семьи, были добрые, ласковые детки, были родные. У серого Мишки не было никого. Совсем одинок на белом свете был серый. Лохматый мишка. И жил он, как отшельник, Один-одинешенек в самой чаще леса, И никто никогда не заглядывал к нему. Он был большой прибольшой И сильный -при сильный, Такой большой и такой сильный, Что все его собратья-медведи Казались слабыми малютками В сравнении с ним. И все звери его боялись, И зайцы, и лисицы, и волки, и медведи. Да, даже медведи боялись его, когда он шел по лесу, весь всклоченный, огромный и страшный, со сверкающими глазами. И как только он своей неуклюжей, тяжелой поступью выходил из берлоги, все бежало, сворачивая в сторону с его пути. А между тем он никому не сделал зла и был страшен только потому, что одичал в одиночестве. А одиноким он был давно. Давным-давно пришел он в этот лес из глухого черного бора и поселился здесь, в чужом лесу, в новый, наскоро им самим вырытой берлоги. Люди отняли у него медведицу жену и детей медвежат, убили их, а его самого ранили пулей. Эта пуля крепко засела в толстой медвежьей шкуре и напоминала ему о том, что люди его враги что они сделали его несчастным на всю жизнь. И Серый Мишка ненавидел людей. Как только можно ненавидеть самых злейших врагов. И зверей он ненавидел. Ушел от них в лес подальше и не хотел дружить с ними. Еще бы. Ведь они были счастливы по-своему, а ему, одинокому, обиженному и одичавшему, было больно смотреть на чужое счастье. В те дни, когда кружилась метель и пел ветер, он чувствовал себя лучше, и легче, и веселее становилось у него на душе. Он залезал в свою берлогу, лизал лапу и думал о том, как злы и жестокие люди, и как он ненавидит их, он, большой, серый, косматый медведь. Шумел лес, кружилась метелицы, и старые сосны скрипели. Мишка лежал на своей постели из мха и листьев и ждал приближения ночи. Ему хотелось уснуть хорошенько, чтобы забыть и злобу, и ненависть, и тоску. И вдруг в полутьме его берлоги что-то блеснуло неожиданно ярко. Какой-то розовый комочек перекувырнулся в воздухе и упал к самым ногам медведя. Мишка наклонился, взял в лап розовый комочек и поднес его к самым глазам. стараясь рассмотреть неизвестный предмет. Смотрел Мишка, смотрел. И брови его нахмурились, глаза сверкнули. «Неужто человеческое существо?» — произнес он сердито. «Хотя и крошечное, маленькое, все-таки человеческое существо, человек. Да-да, что иное, как человек». Действительно, то, что лежало бездыханное на широкой мохнатой его лапе, Было очень похоже на человека, только оно было ростом в мизинец, не больше, и с лучистыми крылышками за спиною. Оно казалось мертвым, это маленькое человеческое существо со светящимися крылышками за спиною, с прелестным, хотя и посиневшим от холода личиком. Но медведь злобно смотрел на маленькое существо, не заметив, как оно прекрасно. Ему хотелось уничтожить его, потому что маленькое существо было похоже на его врага, человека. Мишка уже занес другую лапу, чтобы убить ей малютку. Как вдруг, согретое горячим медвежьим дыханием, маленькое существо ожило, встрепенулось, открыло глазки и зашевелило своими лучистыми крылышками. И вся внутренность берлоги сразу осветилась ярким светом и странные звуки точно серебряного колокольчика. Звуки, каких угрюмый Мишка никогда в жизни не слыхал, наполнили все уголки и закоулки его жилища. И показалось Мишке, что в его берлоге стало светло, как в первый день ясного мая, и что запахло в ней цветами, весенними душистыми цветами старого леса. А странное существо с блестящими крылышками, раскрыв свои глазки, залилось звонким смехом. о -хо, хо какой смешной, странный медведь! — звенело оно. — Какой большой, дикий медведь!